Глава 11. Артиллеристы. Сталин дал приказ. Виктор Гусев. До темноты мы протопали километров 8, И если фиклистов ничего не напутал, находились сейчас где-то недалеко от позиции 14-го гаубичного. Ближе подходить не стали, судя по карте, дальше начинался редкий болотистый лес, вполне проходимый, но не ночью. Вообще болот в этом направлении оказалось достаточно много, порой приходилось даже обходить или подолгу искать путь, теряя драгоценное время. По пути пару раз пересекали дороги. Одну не особо и наезженную, но все же с четко различимыми отпечатками протекторов и траков, так что убедившись в отсутствии немцев, мы просто перебежали всей толпой на ту сторону. А вот вторая отняла у нас почти час времени. Похоже, это была одна из главных дорог, идущих от Витебска к другим городам области, и немцы перли по ней почти что непрекращающимся потоком, спеша, видимо, успеть добраться до цели, до темноты. Да еще и лес отстоял от просматривающейся в обе стороны на добрый километр улучшенной грунтовой дороги шириной 8 метров, как она обозначалась на карте, метров на 30, так что пересечь ее сходу не имелось никакой возможности. Вот мы и лежали в кустиках, дожидаясь, пока фрицевский транспортный поток иссякнет. Впрочем, ослабевшие от голода бойцы в внепланному привалу были только рады. Лишь поручик раздраженно хмурился и играл желваками. Наконец, стемнело окончательно, и доносящийся со стороны дороги шум моторов прекратился. Выждав еще минут десять, мы благополучно перебрались на ту сторону. Правда, встретилось на нашем пути еще кое-что. Вот только вспоминать об этом мне абсолютно не хотелось. На ночлег расположились в километре от грунтовки, подстраховались на всякий случай. Поужинов, на сей раз Гурский расщедрился на целую банку тушенки и три затрофейные у артиллеристов галеты на каждого, поскольку бойцов следовало подкормить. Он скомандовал отбой, распределив время ночного дежурства. Учитывая количество личного состава, дежурить предстояло парами и всего по два часа вместо обычных четырех. Сам же поручик подозвал Феклистова и меня и, подсвечивая себе немецким фонариком, засел за изучение карты. Минут пять он водил пальцем по бумаге, затем взглянул на старшину. «Здесь, как я понимаю?» «Так точно!» — вздернув небритый подбородок, по старорежимному ответил артиллерист. «Блин, ну вот чего он нарывается? Ведь знает же с моих слов, кто такой на самом деле старший лейтенант Лукин. Неужели на самом деле ничего не боится?» Или просто когда-то перегорел душой И сейчас ему все равно Вот не понимаю я его, честное слово А кого не понимаю, к тому чисто рефлекторно Отношусь с опаской Там неглубокий овраг имеется В добрую версту длиной Там они и стояли А мы вон отут, в версте примерно Он безошибочно ткнул в карту грязным пальцем Ежели подойдете со стороны Моей батареи Ориентируйтесь на пушки. Думаю, никуда их германцы не утянули а другим там взяться неоткуда. Только это, может, и мне с вами, а, товарищ командир. Что ж мне тут штаны-то без дела просиживать? «Нет», — покачал головой Гурский, — «не вижу смысла. Останетесь в лагере. За старшего будет младший лейтенант Якунов. Но и вас я тоже попрошу проследить. Боец вы опытный, фронтовик. Потому сильно на вас надеюсь. Красноармейцы устали, могут уснуть на посту. А немцев кругом полно, сами знаете». «Впрочем, лейтенант пусть тоже пока отдохнет до нашего возвращения». «Так понятно, чего ж там», — хмыкнул в усы Феклистов. «Вы не волнуйтесь, сделаю в лучшем виде. Да и выспался я Давича, так что обожду, покуда обратно придете. А уж как возвернетесь, так сосну сок до рассвета, и ладно». «Спасибо, товарищ Феклистов, прекрасно знающий, кто такой наш бомбардир, поручик все же на миг запнулся». «Ну, это-то понятно». Родственная душа, можно сказать. «Ну что, Виталий Степанович, смотри-ка, запомнил мое новое отчество. Составите компанию? Прогуляемся немного, ночной прохладой подышим». От чего бы не прогуляться», — усмехнулся я. «Прогуляться мы завсегда готовы, как пионеры». Дернув руку к голове, я отдал шутливый пионерский салют. Судя по тому, как блеснули в лунном свете глаза поручика, бросившего на меня быстрый взгляд, про пионеров он понятия не имел. Видимо, не успел узнать за недолгое пребывание в моем времени. Или просто внимания не обратил. Да, а ведь так и проколоться недолго. Хорош же краском Лукин, если про пионерское движение и слыхом не слыхивал. Кстати, ну и нафига он меня с собой потащил? Разведчик из меня никакой. Я ж даже по лесу тихо ходить не умею, тем более ночью. Шумну, когда не следует, и спалимся оба. Лучше б взял. Или у поручика на сей счет иное мнение имеется имелось, как выяснилось. «Ты, Виталий, не переживай», первым заговорил Гурский, когда мы удалились от лагеря метров на сто. «К батарее я сам пойду, а ты посидишь, за местностью понаблюдаешь, да и прикроешь, если вдруг что. Кроме того, фиклистов может не понять. Мы же, по твоей версии, вроде как спецотряд, а вместе в разведку не ушли. Он мужик ушлый, сам видел, сомневаться начнет. Я пожал плечами. Пусть так, версия, как версия. И, к слову, Виталь, «А что это за пионеры такие? Насколько помню, так назывались американские первопроходцы, заселявшие в прошлом и позапрошлом веках дикие территории. Но ты ведь определенно имел в виду нечто местное, большевистское». Едва не заржав, уж больно неожиданным оказался вопрос, я, не вдаваясь в особые подробности, вкратце утолил его интерес. Выслушав объяснение, Гурский покачал головой. «Между прочим, недурно придумано. Ты мое отношение...» «Ну, ты понял, о чем я. Знаешь?» Но подобное воспитание молодежи – очень верный ход с точки зрения идеологии. Хмыкнув, я потопал следом за поручиком, стараясь не наступать на смутно различимые в лунном свете сухие ветки и не провалиться в затянутые темной водой ямы. Местность становилась все более болотистой. Нет, все-таки Николай Павлович порой не перестает меня удивлять абсолютно непредсказуемыми вывертами сознания. Брошенную пятую батарею мы обнаружили около полуночи. Как я описывал старшина фиклистов, на заросшей сочной травой здоровенной поляне размером куда больше той, где мы разгромили немецких артиллеристов, стояли, задрав в темное небо длинные хоботы стволов 4 152 мм мл-20, ранней модификации, еще с ажурными колесами облегченного типа. Чуть поодаль грудами горелого, рыже черного металла темнели 4 сожженные сталинца, с открытыми кабинами и впервые увиденный мной в реале арт-тягач Ворошиловец. Между прочим, один из самых удачных тягачей для перевозки тяжелых артиллерийских орудий в мире, который мы немцы не брезговали. Правда, этот уже никуда и ничего не повезет. Над сгоревшим деревянным кузовом торчат погнутые дуги для натяжения брезента. Кабина с лопнувшими от жара стеклами тоже выгорела до дотла. Еще дальше под деревьями повалена армейская палатка и какие-то ящики возле нее. На вытоптанной траве возле орудий валяются целые и разбитые снарядные ящики, сумки с противогазами, каски, распотрошенные патронные цинки, отдельными кучками солидной высоты стрелянные гаубичные гильзы. Старшина не соврал. Батарея вела огонь до последнего снаряда, даже под обстрелом или бомбежками. Вон сколько воронок по всей позиции. Судя по размерам, определенно от авиабомб или крупнокалиберных фугасов. «Останешься здесь», — шепнул поручик. Вон тот пригорочек с кустами поверху, видишь? Там и затаись, позиция отличная, незамеченными никто не подберется. Я как вернусь, свистну коротко, чтоб ты не стрельнул с перепугу. Воды, согласился я, только свистеть-то зачем, у тебя ж фонарик фрицевский есть. Мигни трижды зеленым цветом, вон с того направления, я и пойму, что это ты. Фонарик? Не сразу понял Гурский, озадаченно нахмурившись. А, ты про светофильтры? Прости, должен был сам догадаться. Я ведь подобное еще на прошлой войне видал. К слову, тоже германские. Вот и ладненько. Ты это, Коля, давай, не тормози. Светает сейчас рано. Обратно когда ждать? Поручик на мгновение задумался. Если унтер не ошибся, до шестой батареи примерно верста-полторы. Пока подберусь да смотрюсь на месте. Раньше, чем через час, точно не вернусь. Ты, главное, не засни. Не учи ученого. Ладно, иди уж. И это... Я взглянул ему в глаза. «Даже не вздумай не вернуться. Обижусь». Поручик кисло ухмыльнулся и неожиданно полез на нагрудный карман. «Вот, держи. Пока у тебя побудет». Я ощутил в ладони нечто небольшое, но достаточно тяжелое. «Смотри, не потеряй, Виталик». «Э, ты что это вдруг удумал, ваше благородие? Кому маменька велела при себе девайс, ну, то есть брошку держать?» «Не спорь, так лучше. К противнику она попасть не должна». Гурский торопливо, пожалуй, даже излишне торопливо убрал руку. Похоже, он для себя все решил. С другой стороны, кто его знает, может, так и правильно. Потому, сунув высокотехнологичное украшение в карман, я молча хлопнул Николая Павловича по плечу, ступай, мол. Дождавшись, пока Гурский скроется из виду, я нашел подходящее место, откуда неплохо просматривалась и позиция брошенной батареи, и подъездная дорога, и лег на землю. Приготовил к бою, сняв с предохранителя автомат, Уложил рядом пару запасных магазинов. Проверил трофейный Вальтер, который так и таскал в кармане. Но не за ремень же его в духе бандитских девяностых засовывать, в самом-то деле. Поколебавшись, разложил на траве три М4, предварительно наполовину открутив крышечки заглушки. Все это не заняло и трех минут. А вот дальше? Дальше делать стало абсолютно нечего. Ну вот такой уж я человек, абсолютно не умею ждать. Вообще не умею. Если маршрутка не приезжает в течение минут трех, тупо иду пешком. Как говорилось в том старом фильме про ковбоя Мальборо и любителя мотоциклов системы Харли Дэвидсон, ненавижу ждать и догонять. Короче говоря, разведчик-диверсант из меня никакой. Помаявшись минут с десять и успев пожалеть о том, что давно и навсегда бросил курить, я, наконец, устроился более-менее удобно. Одуряюще пахло, от цветающей юльской травой, цикады орали, словно проплаченные демонстранты, Сверху равнодушно взирали вечные звезды. Романтика, короче. Вот только комары. Сказывалась близость болот. Откуда-то с северо-востока легкий ночной ветерок нагонял весьма ощутимую сырость, и лежать на земле становилось все более некомфортно. А уж эти звенящие крылышками кровососущие твари вообще отдельная песня. Такое ощущение, что в воздухе безраздельно властвуют вовсе не птенцы Геринга, а мелкие недовампиры, Каждый из которых еще и оснащен тепловизором и ночным прицелом. Уж больно целенаправленно заходят на цель и кусают, кусают. И ведь не станешь бесконечно хлистать себя по щекам и прочим открытым частям тела. Демаскирует, блин. Короче говоря, комары доставали. Но куда больше доставал периодически накрывающий мой холмик, когда менял направление слабый ночной ветерок. Запах. Такой знакомый, тошнотворно-сладкий запах гниющей человеческой плоти. Откуда он брался, я догадывался. У артиллеристов не было времени копать полноценные могилы, и погибших при обстрелах просто прихоранивали в неглубоких, максимум на штык лопаты ямах, засыпая сверху землей. Сейчас, в июле 41-го, все еще искренне верили, что скоро вернутся и перезахоронят павших по-человечески. О том, что ничего этого, увы, не будет, пока никто не догадывался, как и о том, что подобные захоронения спустя многие десятилетия военные археологи станут называть верховыми. Такой же Только куда более густой запах стоял над разбомбленной на три дня назад советской колонной, которую наш отряд обнаружил во время дневного перехода. Несколько грузовиков с противотанковыми пушками на прицепе, трехосные башенные броневики, три танка, съехав с дороги, видимо, пытались укрыться под деревьями, но не успели, увязнув насыщенной влагой почве и попав под удар пикирующих бомбардировщиков. В том, что порезрились именно штуки, можно было не сомневаться – десяток обрамленных пластами вывороченной земли воронок, дно которых уже заполнилось мутной водой, определенно оставили полусотенные авиабомбы. Остальные попали в цель, да и следов от авиационных пулеметов хватало. После бомбометания немецкие летчики несколько раз прошлись бреющем, добивая уцелевших. Убедившись, что немцев вокруг нет, мы осмотрели погибшую колонну, хотя никакого смысла в этом принципе и не было. Два БТ-7, и осколками от близких разрывов. А-34-ка и вовсе получила прямое попадание в моторный отсек, отчего танк ныне представлял собой фантасмагорическое нагромождение броневой стали со вставшей на дыбы башней, уткнувшейся стволом в землю, да так и застывшей под углом в 90 градусов к корпусу. Возле бронеавтомобиля, в котором я узнал БА-10, тоже рванула авиабомба, снеся с погона башню и вдавив внутрь правый борт, Три зарешеченных пулями «полуторки» и трехтонный «Захар» просто сгорели. Причем в кузове одного из грузовиков еще и рванули перевозимые снаряды к ПТО, превратив автомобиль в перекрученную ударной волной раму со смятой в лепешку кабиной. Но горела и изувеченная взрывами техника – это одно, а вот пролежавшие три дня на июльской жаре трупы – совсем иное. Желто-черные, в лопнувших гимнастерках и галифе, уже мало походящие на людей – но тем не менее остающиеся нашими погибшими товарищами, которые мы не сможем даже по-человечески похоронить, и еще вездесущие мухи, казалось, слетевшиеся сюда со всех окрестностей, давящие на нервы мучительный зуд тысячи крыльев. Не знаю, как кому, а для меня облепившие трупы мухи и стали последней каплей. Блевать я, правда, не стал, просто торопливо отошел на наветренную сторону». После того, как пятеро красноармейцев исторгли в себе под ноги остатки и без того не слишком мобильного обеда, Курский, выругавшись под нос, поспешил увезти отряд обратно в лес. И все равно тот чудовищный запах смерти, словно въевшийся в одночасье в одежду и кожу, преследовал всех нас еще не один час, еще один, кроме запаха сгоревшей плоти, запах войны, этой войны, впрочем, как и любой иной. Тфу Сморгнув, я раздраженно потряс дурной головой. «Идиот, нашел же время для воспоминаний. Еще и таких, жизнеутверждающих, блин. Самое время, ага. Можно подумать, мне и своих воспоминаний не хватает. Тех, кто с Северного Кавказа привез. Кстати, я ведь так и не успел поручику рассказать, что тоже на войне побывал». «Ну, не совсем на войне, конечно. Скорее, как-то принято называть в моем времени являлся участником боевых действий. Короче говоря, срочку я фельдшером прослужил» поскольку училище перед самой армией закончил. Когда повестка пришла, особо не сомневался. Нужно так нужно. Сначала на полковом МП, затем примет Санбати и уже перед самым дембелем в госпитале в Моздоке, к счастью, еще до того рокового взрыва в 2003 Так что на боевые я выезжал от силы раза три. Но и без этого всякого насмотрелся. Такого, о чем не то что рассказывать, но и просто вспоминать не хочется. Вообще не хочется». Когда в родной Краснодар вернулся, так в первый год едва с ума не сошел. Даже водка не помогала. Особенно, когда раз за разом во сне видел, как пацанов на вертушках прямо из боя на сортировку привозят. Вместе с двухсотыми. Чтоб дважды технику не гонять. Взглянув на часы, хмыкнул. Что-то поручик задерживается. Пора бы ему уж и возвращаться. Больше полутора часов прошло. Да и комары заразы, совсем заели. Жаль, что до изобретения аэрозольных репеллентов еще времени... Как... Додумывать мысль я не стал. Сначала метрах двухста раздались какие-то крики, и в ответ сухо зашелестел МП-40 поручика. В ответ бахнуло два раскатистых винтовочных выстрела. Снова автоматная очередь и гулкий бабах маузеровского карабина. Второй день на войне, а уже научился их различать. Несколько секунд тишины, и опять короткая. Тыш-тыш-тыш трофейного автомата. Вовсе уж короткая. Похоже, патроны закончились. Все, блин, не удалось Николаю Павловичу тихо уйти. Вернее, судя по диспозиции, ушел-то он как раз тихо. Но вот на подходе вляпался. То ли преследование не заметил, то ли уже тут на кого-то напоролся. Так, ну и что же мне делать? Впрочем, какая нафиг разница? товарищи выручать, вот что. Как там во второй части «Мы из будущего» говорилось? Не, хлопцы, вчетвером сюда, вчетвером обратно. Вот именно. Торопливо рассовав за ремень гранаты и запихнув на немецкий манер запасные магазины за голенище сапог, сполз с холмика так, чтобы он прикрыл меня от чужих взглядов, и чесанул по кустам в сторону перестрелки. Последние метров двадцать прополз на брюхе по влажной от ночной росы траве, да нельзя в форму. Присмотрев подходящую позицию, огляделся. Еще и луна, зараза, скрылась за облаком. Нашла время. И так почти нифига не видно. «Опа! Так вот оно что!» Похоже, имеет место как раз второй вариант. На грунтовке застыл мотоцикл с коляской, чуть поодаль – еще один. Фары с натянутыми маскировочными чехлами на обоих горят, освещая происходящее узкими полосками света, за что немцам огромное спасибо. Поручика уже повязали, отобрав автомат. Николай Павлович стоит на коленях, заложив руки за голову. «Ну это нормально», – как говорил герой еще одного популярного кинофильма. «Это мы переживем, главное – живой». Самое смешное, что фрицы вообще не обращают внимания на окрестности. Похоже, решили, что просто взяли случайного окруженца. Пусть и в лейтенантском звании, да еще и с трофейным оружием. Стоят, курят, обмениваются короткими смешливыми репликами. Периодически что-то говорят поручику, определенно даже не предполагая, что он понимает, о чем речь. Хм, интересно, что они вообще тут такое время делают? Вроде ж по ночам они в расположениях сидят, нападений боятся. Может, разведка или связисты какие-то. А вообще это неплохой шанс. Недурственный, как бы сам Николай Павлович выразился. Главное, чтобы Гурский понял, что я уже тут. Понял, как оказалось. «Виталик, я сейчас упаду ничком, а ты стреляй». Спокойным, даже равнодушным, чтобы не выдать себя интонациями голосом, внезапно сообщил поручик. «У меня важные сведения. Сигнал немецкое слово «один». Полагаю, ты поймешь?» «Приколист, блин». Я торопливо подготовил запасные магазины и прицелился, поудобнее уперев локти. Да чтоб русский человек не знал слова «Айн», не бывает такого. Агорский внезапно выдал длиннющую тираду на немецком. Был бы я силен в языках, перевел бы примерно так. «Господа солдаты победоносного вермахта, я русский патриот, который готов встать с вами плечом к плечу на пути большевиков. Как говорил мой командир, встань в свой строй на счет, раз». И ухнул вниз лицом лишь последнюю секунду притормозив падение руками, а я, услышав знакомое Айнс, выжал спуск, долбя короткими очередями и плавно переводя ствол из стороны в сторону. Как ни странно, мне хватило всего одного магазина, приноровился таки к 9-миллиметровому творению фирмы Эрма. Голова ближнего к моей позиции Фрица судорожно дернулась, расплескивая в сторону свое малоаппетитное содержимое. Второй и третий получили очередь поперек спины. Оставшиеся трое бросились было к мотоциклу, на ходу сдергивая с плеч карабины, но не добежали, срезанные последний уже до железки очереди. Вряд ли всех насмерть положил, но и из боя выбил. Приподнявшись, я окликнул лежащего ничком поручика и, услыхав ответ, тупо разулыбался, уложив на колени разряженный автомат. «Живой, зараза! Остальное неважно!» В этот миг мне от чего-то было абсолютно наплевать не только на спасение Якова, но даже и на наше вероятное возвращение в мое время. Поднявшись на ноги, Гурский подобрал ближайший карабин, передернул затвор и, прихрамывая, двинулся к расстрелянным гитлеровцам. «Ну, а чего я сижу?» – спрашивается. Торопливо перезарядив оружие, тоже выскочил на открытое место. Опоздал. Карабин дважды коротко звякнул и, поручик улыбаясь, пошел мне навстречу, от чего-то держась рукой за левый бок. «Блин, нежели ранен». «Хорошо стреляешь?» — внимательно взглянув в глаза, сообщил он. И, видимо, уловив что-то выражение моего лица, вдруг ободряюще хлопнул по плечу, перемазанной кровью рукой. «Да живой я, живой, успокойся». «Так зацепили малость, полагаю, просто царапина. Давай быстренько уходить, нашумели изрядно». «Рану смотреть нужно, вон вся гимнастерка в крови». «Позже, Виталь, сейчас нет времени». Насколько я понял из их разговоров, перед рассветом тут должна проехать какая-то важная шишка. Вот их и высвали вперед дорогу проверить. А следом идет еще бронетранспортер. Но у него что-то с мотором случилось, вот они вперед и вырвались. Решили не возвращаться, дождавшись здесь. Но нарвались на меня. Поручик самокритично хмыкнул. Точнее, это я на них нарвался, поскольку спешил. «Ладно, тогда возьми у немцев пару перевязочных пакетов, а я пока мотоциклы хоть вон в те кусты откачу, все не так заметно будет, и фрицев туда же». Пока я ворочил тяжеленные цундапы и оттаскивал с дороги трупы, Гурский подобрал свой автомат и нашел пару инт-пакетов, заодно вытащив из колясок коробки с патронными лентами. Оружие брать не стали, даже пулеметы, поскольку времени уже не оставалось. Бросать МГ было безумно жаль, но мы и так еле успели, Едва отошли метров на сто, как вдалеке раздался гул мотора и замелькал приглушенный маскировочными насадками свет фар. Хоть я и видел, что бежать по ручику тяжело и гимнастерка на боку все сильнее темнеет от крови, но помочь ничем не мог, поскольку и так тащил на себе оба автомата и коробки с лентами. Каждая весом, так на секундочку, больше восьми килограмм. Судя по гудению мотора за спиной, укрытых в зарослях мотоциклов немцы не заметили. Проехали мимо, звук стал удаляться. Расслабляться, конечно, нельзя, хватятся пропавшего авангарда быстро, да и найдут тоже. Собственно говоря, не пользуясь фрицы светомаскировочными фарами, узеньким лучиком освещающими лишь пару метров дороги перед капотом, они бы сейчас мимо не проехали, уж больно ненадежно я их байки замаскировал. Когда половина пути была пройдена, мы остановились для перевязки. К счастью, пуля и на самом деле лишь рассекла кожу и поверхностные мышцы, правда на довольно большом протяжении от того и столько крови. Хорошо, хоть ребро уцелело, еще бы на сантиметр выше, и с пару недель дышать Николаю Павловичу осторожно и через раз. Но в лагере все равно нужно будет нормально обработать рану и сменить повязку, поскольку в наших нынешних антисанитарных условиях асептика наша все, как классик, говаривал. Отдышавшись и несколько минут передохнув, я задал давно волнующий вопрос, что такого важного он разведал, что аж немцев в спешке не заметил. Ответ меня, увы, совсем не порадовал. Похоже, Виталий, мы опоздали.